Кстати, гуси, у нас всего пара наручников, и это для тебя очень плохо. В доме есть веревка. Бос ударил его в переносицу рукояткой пистолета. Гуси тяжело рухнул на колени и с глухим стуком ткнулся лицом в плитки пола на крыльце. Господи, Гарри! Эдгар был поражен внезапным проявлением жестокости. Пошли, бросил Босх. У дома Илеонор он поставил машину вплотную ко входу,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 Элеонор молчала, пока они не оказались в номере.